Я застал поезд генерала Деникина на станции. Главнокомандующий пригласил меня к себе завтракать. Кроме меня завтракали генерал Романовский и генерал Казанович. Генерал Деникин был весьма доволен действиями дивизии и горячо меня благодарил. Таманская дивизия Красных, осевшая главным своим ядром в районе Ставрополя, последний незадолго перед этим был нами оставлен, постепенно охватывалась кольцом наших войск. Вторая пехотная дивизия генерала Боровского и третья пехотная дивизия полковника Дроздовского, оперировавшая вдоль линии Кавказская Ставрополь, подходили к городу с северо-запада. С запада направлялась к Ставрополю моя дивизия. С юга вдоль линии Армавир-Ставропольской железной дороги шла дивизия генерала Казановича. Имея правее себя части первой кубанской дивизии генерала Покровского. Наконец, с севера, отрезая пути к северу от железнодорожной ветки Ставрополь, Петровская, действовала вторая кубанская дивизия полковника Улагая. Я просил генерала Деникина обеспечить мне свободу действий, изъяв из подчинения генералу Казановичу. Несмотря на возражение последнего, к которому как будто склонялся начальник штаба, главнокомандующего генерал, Деникин согласился со мной. Бригада полковника Мурзаева, линейцы и черкесы, временно оставалась в подчинении генерала Казановича. Взамен ее мне передавалась из третьей пехотной дивизии бригада генерала Чекотовского. офицерский конный и первый. Черноморский казачий полки. Продолжая наступление, дивизия 28 октября подошла к станице Сенгелеевской. Противник, разбитый и подавленный предыдущими боями, оказывал слабое сопротивление и ночью, прикрывшись арьергардами, отошел на Ставрополь. 30 октября мои части подошли к Ставрополю и к вечеру закрепились на опушке леса к западу от города. Правофланговая бригада полковника топаркова держала связь с частями генерала Казановича в районе села Татарка. На левом моем фланге части генерала Чекотовского соприкасались с частями третьей пехотной дивизии полковника Дроздовского, левее которого, южнее станции Пелагеада, охватывая Ставрополь с севера, вела бой 2 пехотная дивизия генерала Боровского. Мой резерв, корниловцы и екатеринодарцы под общей командой доблестного командира корниловского полка Бабиева, полковник Науменко отбыл в Екатеринодар для участия в заседаниях Кубанской Рады, сосредоточился в немецкой колонии Йогансдорф. Пути отхода противника на восток и северо-восток были отрезаны к северу от железнодорожной ветки Ставрополь-Петровская, кубанцами полковника Улагая к югу первой кубанской дивизии генерала Покровского. К вечеру обе эти дивизии связались с соседями, и тактическое окружение таманской армии красных было завершено. В сумерке я объехал позиции. Стоял туман, устой пеленой нависший над городом. Последний казался вымершим.